Явление 3. Карп, Улита, Счастливцев. Счастливцев. Честная компания. Улита, милости просим. Карп. Ваш спид, Счастливцев, садясь. Кто его знает? Улита. Вы долго у нас погостите. Счастливцев. Что нам здесь делать? Карп. А следовало бы порядок другой. Вот давечи Иван Петров сейчас деньги отдал. Улита, конечно, мужчина. Карп, а бары не где же? Добрые люди прикупают, а мы всё продаём, что одного лесу продано, что прочего. Набьёт барыня полную коробку деньгами и держит их, и гроша никто не выпросит. А тут вдруг и полетят тысячи, и полетят счастливцев, разлетают. Карпли тают. Улита всё бедным до да родственникам.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 Улита: ничего любопытного нет, что вы? Он всё сочиняет. Карп: Доктор французу посылали? Итальянцу посылали? Топографу, что землю межует, посылали? Улита: Ах, как, как это вам не стыдно? Карп: Ну что ещё? Какой разговор? Я правду люблю. Однако же и спать, ну вас, счастливо оставаться. Счастливцев. Прощайте, Асёл Петр Савельевич. Карп: уж те мне балагор уходит